Мой взгляд сразу же метнулся к дальнему концу двора, где спиной к нам стояли и пристально смотрели в сторону южного игрового поля Рут и еще трое из тайной охраны. Я пыталась увидеть, что их так заинтересовало, и вдруг почувствовала, что м о й р а г л я д и т туда же, куда и я. И тогда я вспомнила, что раньше она тоже была во х р а н е и ее исключили всего месяц назад. Несколько секунд я испытывала острое замешательство. Вот мы стоим бок о бок. Связанное общим недавним унижением, и можно сказать, уставились этому унижению в лицо. Нечто подобное, может быть, ощущала и м о й р а Так или иначе, молчание нарушила именно она. Глуп, с н е с у с в е т н а я вся эта затея с тайной охраной. Как они могут до сих пор в это верить? Детский сад. Меня даже сегодня изумляет сила эмоций, овладевших мной, когда я услышала эти слова. В полнейшей ярости я повернулась к м о й р е Да что ты об этом знаешь? Ровно ничего. Тебя давным-давно исключили. Ты понятия не имеешь о том, что мы выяснили. Иначе не с м е л бы нести такую чушь. Но м о й р у не так-то легко было сбить. Это ты несешь чушь. очередная выдумка Рут, только и всего. К твоему сведению, я своими ушами слышала, как они это обсуждали. Как собираются увести мисс Джеральдину в лес в молочном фургоне? своими ушами и никакая р у т тут ни при чем. Мойра посмотрел а на меня, мои слова ее поколебали. Ты сама слышала? Где? Когда? с л ы ш а л а их разговор? Очень отчетливо, каждое слово. Они и з а подозрить ничего не могли. Там, у пруда. Они думали, что одни оденёшки. е н ь Говорю только, чтобы показать тебе, как мало ты знаешь. Задев ее плечом, я резко двинулась дальше и, проходя через двор, где гуляло много народу, опять посмотрела на Рут и ее компанию, по-прежнему не сводивших взгляда с южного игрового поля и не подозревавших о том, что сейчас произошло между мной и м о й р о й Я почувствовала, что о б и д а на них у меня прошла. Осталась только громадная досада на м о й р у Даже сейчас, если я еду по длинной серой дороге и мыслями обратиться особенно не на что. Я иногда ловлю себя на том, что прокручиваю все это снова. Почему я так разозлилась на Мойру Б, которая по идее должна была стать в тот день моей союзницей? Я думаю, что Мойра предложила мне тогда пересечь с ней вместе какую-то черту, а я еще не была к этому готова. Мне кажется, я чувствовала, что за этой чертой меня ждет что-то суровое и темное. Такое, чего бы я н е хотела ни для себя, ни для остальных. Но временами я думаю иначе. Думаю, что это объясняется только моим отношением к Рут, преданностью, которую я к ней тогда питала. Может быть, именно поэтому, помогая потом Рут в Дуврском центре, я так и не рассказала ей про случай с Мойрой, хотя у меня несколько раз возникало такое желание. Все эти дела, связанные с мисс а д ж е р а л ь д и н о й напоминают мне о том, что произошло примерно три года спустя, когда идея тайной охраны давно уже канула в прошлое. Мы ждали начала урока в классе пятом на первом этаже с задней стороны корпуса. Класс пять был самый маленький из всех, и там часто бывало душно, особенно такими, как в тот раз зимними утрами, когда из-за больших жарких радиаторов запотевали окна. Может быть, я преувеличиваю, но мне помнится, что если в помещение набивался класс целиком, нам буквально приходилось сидеть друг у друга на голове. В то утро руд достался стул за столом, на котором примостилась я, и здесь же сидя или стоя, и с н и л и еще двое или трое наших. Кажется, именно после того, как я подвинулась, чтобы дать кому-то место, я и увидела пенал. Я и сейчас будто глазами его вижу. Он был блестящий, как л а к и р о в а н н а я туфелька, темно-коричневый. Его усеивали красные точки, обведенные кружками. По краю шла застежка-молния с пушистым шариком. Когда я подвинулась, я едва не села на этот пенал, и Рут торопливо убрала его из-под меня. Но я увидела его, как Рут и хотела. Я сказала: "Ух ты! Где ты такой отхватила? На распродаже?" В классе было шумно, но ближние услышали, и моментально еще три или четыре девчонки стали восхищенно рассматривать вещь. Рут молчала несколько секунд, внимательно изучала лица вокруг, потом очень обдуманно произнесла. Будем считать, что так. Будем считать, что на распродаже.